Голливуд – правильно распланированный, отлично асфальтированный, прекрасно освещенный город, в котором живут 300 тысяч человек. Все эти 300 тысяч либо работают в кинопромышленности, либо обслуживают тех, кто в ней работает. Весь город занят одним делом – крутит картины. Или, как выражается в Голливуде, выстреливает картины. Треск съемочного аппарата очень похож на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 Но прежде чем рассказать о Боге, о торговле и голливудской жизни, надо поговорить об американском кино. Это предмет важный и интересный. Мы, московские зрители, немножко избалованы американской кинематографией. То, что доходит в Москву и показывается небольшому числу киноспециалистов на ночных просмотрах, это почти всегда лучшее, что создано Голливудом. Москва видела картины Луи Майлстона, Кинг Видера, Рубина Мамуляна и Джона Форда. Кинематографическая Москва видела лучшие картины лучших режиссеров. Московские зрители восхищались свинками, пингвинами и мышками Диснея, восхищались шедеврами Чаплина. Эти режиссеры, за исключением Чаплина, который выпускает одну картину в несколько лет, делают 5-8-10 картин в год. А как нам уже известно, американцы выстреливают в год 800 картин. Конечно, мы подозревали, что эти остальные 790 картин не Бог весть какое сокровище. Но ведь видели мы картины хорошие, а о плохих только слышали. Поэтому так тяжелы впечатления от американской кинематографии, когда знакомишься с ней на её родине. В Нью-Йорке мы почти каждый вечер ходили в кино. По дороге в Калифорнию, останавливаясь в маленьких и больших городах, мы ходили в кино уже не почти, а просто каждый вечер. В американских кино за один сеанс показывают две больших картины: маленькую комедию, одну мультипликацию и несколько журналов хроники, снятых разными кинофирмами. Таким образом, одних больших кинокартин мы видели больше 100. Кинорепортёр в Америке даёт самые последние новости. Мультипликации Диснея великолепны. Среди них попадаются настоящие шедевры. Техника американского кино не нуждается в похвалах. Всем известно, что она стоит на очень высоком уровне. Но так называемые художественные картины просто пугают. Все эти картины ниже уровня человеческого достоинства. Нам кажется, что это унизительное занятие для человека смотреть такие картины. Они рассчитаны на птичий мозг, на тяжёлую думность крупного рогатого человечества, на верблюжью неприхотливость. Верблюд может неделю обходиться без воды, известный сорт американских зрителей может 20 лет подряд смотреть бессмысленные картины. Каждый вечер мы входили в помещение кинематографа с какой-то надеждой, О выходили с таким чувством, будто съели надоевший, известный во всех подробностях завтрак номер 2. Впрочем, зрителям, самым обыкновенным американцам, работникам гаражей, продавщицам, хозяевам торговых заведений, картины эти нравятся. Сначала мы удивлялись этому, потом огорчались, потом стали выяснять, как это произошло, что такие картины имеют успех. Тех восьми или десяти картин, которые всё-таки хороши, мы так и не увидели за 3 месяца хождения по кинотеатрам. В этом отношении Петух, разрывающий известную кучу, был счастливей нас. Хорошие картины нам показали в Голливуде сами режиссёры, выбрав несколько штук из сотен фильмов за несколько лет. Есть четыре главных стандарта картин: музыкальная комедия, историческая драма, фильм из бандитской жизни и фильм с участием знаменитого оперного певца. Каждый из этих стандартов имеет только один сюжет, который бесконечно и утомительно варьируется. Американские зрители из года в год фактически смотрят одно и то же. Они так к этому привыкли, что если преподнести им картину на новый сюжет, они, пожалуй, заплачут, как ребёнок, у которого отняли старую совсем истрепавшуюся, расколовшуюся пополам, но любимую игрушку. Сюжет музыкальной комедии состоит в том, что бедная и красивая девушка становится звездой варьете. При этом она влюбляется в директора варьете, красивый молодой человек. Сюжет всё-таки не так прост. Дело в том, что директор находится в лапах у другой танцовщицы, тоже красивой и длинноногой, но с отвратительным характером. Так что Намечается известного рода драма, коллизия. Имеются и варианты. Вместо бедной девушки и звезды становится бедный молодой человек, своего рода гадкий утёнок. Он выступает с товарищами, все вместе они составляют джаз-банд. Бывает и так, что звёздами становятся и молодая девушка, и молодой человек. Разумеется, они любят друг друга. Однако любовь занимает только 1/5 часть картины. Остальные 4/5 посвящены ревю В течение полутора часов мелькают голые ноги и звучит веселый мотивчик, обязательный в таких случаях песенки. Если на фильм потрачено много денег, то зрителю показывают ноги лучшие в мире. Если фильм дешевенький, то и ноги похуже. Не такие длинные и красивые. Сюжета это не касается. Он в обоих случаях не поражает сложностью замысла. Сюжет подгоняется под чечетку. Что точные пьесы публика любит, они имеют кассовый успех. В исторических драмах события самые различные, в зависимости от того, кто является главным действующим лицом. Делятся они на два разряда: древние греко-римские и более современные мушкетёрские. Если в картине заправило является Юлий Цезарь или, скажем, Нума Помпилий, то на свет извлекаются греко-римские фибролитовые доспехи, и молодые люди, которых мы видели на голливудских улицах, бешено рубают друг друга деревянными секирами и мечами. Если главным действующим лицом является Екатерина II, или Мария Антуанетта, или какая-нибудь долговязая англичанка королевской крови, то это будет уже мушкетерский разряд, то есть размахивание шляпами с зацеплением пола страусовыми перьями, многократное дуэлирование без особого к тому повода, погони и преследования на Толстозадых скакунчиках, а также величественная платоническая и скучная связь молодого бедного дворянина с императрицей или королевой, сопровождающаяся строго отмеренными поцелуями. Горевуская цензура разрешает поцелуй лишь определённого метража. Сюжет пьесы такой, какой бог послал. Если бог ничего не послал, играют и без сюжета. Сюжет не важен, важны дуэли, казни, пиры и битвы. В фильмах из бандитской жизни герои сначала до конца стреляют из автоматических пистолетов, ручных и даже станковых пулемётов. Часто устраиваются погони на автомобилях, при этом машины обязательно заносят на поворотах. что и составляет главную художественную подробность картины. Такие фильмы требуют большой труппы. Десятки актеров выбывают из списка действующих лиц уже в самом начале пьесы. Их убивают другие действующие лица. Говорят, фильмы эти очень похожи на жизнь, с той только особенностью, что настоящие гангстеры, совершающие налеты на банки и похищающие миллионерских детей, не могут и мечтать о таких доходах, такие приносят фильмы из их жизни. Наконец, фильм с участием оперного певца. Ну тут сами понимаете, особенности сняться нечего. Кто же станет требовать, чтобы оперный певец играл как Коклен старший? Играть он не умеет и даже не хочет. Он хочет петь, и это законное желание надо удовлетворить, тем более что и зрители хотят, чтобы знаменитый певец пел как можно больше. Таким образом, и здесь сюжет не имеет значения. Обычно разыгрывается такая история: бедный молодой человек, хотелось бы, конечно, чтобы он был красивым, но тут уж приходится считаться с внешними данными певца: животик, мешки под глазами, короткие ножки, учится петь, но не имеет успеха. Почему он не имеет успеха, понять нельзя, потому что в начале учёбы он поёт так же виртуозно, как и в зените своей славы. Но вот появляется молодая красивая меценатка, которая выдвигает певца. Он сразу попадает в Метрополитен-опера, и на него вдруг сваливается колоссальный, невероятный, сногсшибательный, чудовищный и сверхъестественный успех. Такой успех, какой не снился даже Шаляпину в его лучшие годы. Вариант есть только один. Успеха добивается не певец, а певица. И тогда, согласно шекспировским законам драмы, роль мецената играет уже не женщина, а богатый, привлекательный мужчина. Оба варианта публика принимает с одинаковой радостью. Но главное это популярные арии, которые исполняются по ходу действия. Лучше всего, если это будет из "Поясацов", "Богемы" или "Риголетто". Публике это нравится. Во всех четырёх стандартах сохраняется единство стиля. Что бы ни играла голливудская актриса, возлюбленную крестоносца, невесту гугенота или современную американскую девушку, она всегда причёсана самым модным образом. Горизонтальный перманент одинаково лежит и на средневековой голове, и на гугенотской. Здесь гривуд на компромисс не пойдёт. Любая уступка истории секиры так секиры. Аркебузы-то, каркебузы, пожалуйста, но кудри должны быть уложены так, как это полагается в 1935 году. Публике это нравится. Средних веков много, и не стоит из-за них менять причёску. Вот если она изменится в 1937 году, тогда будут укладываться волосы по моде 37 года. Все исторические драмы представляют собой одну и ту же холодная американская любовь на разнообразных фонах. Иногда на фоне завоевания гроба Господня, иногда на фоне сожжения Рима Нероном, иногда на фоне картонных скандинавских замков. Кроме главных стандартов, есть несколько второстепенных. Например, картины с вундеркиндами. Тут дело зависит уже от случая. Надо искать талантливого ребёнка. Сейчас как раз такое здоровитое дитя Найдеда. Это маленькая девочка Ширли Темпл. Детский сюжет есть один. Дитя устраивает счастье взрослых. И пятилетнюю или шестилетнюю девчушечку заставляют за год сниматься в нескольких картинах, чтобы устроить счастье её родителей, которые зарабатывают на своей дочке, словно это внезапно забивший нефтяной фонтан. Кроме того, попадаются картины из жизни рабочего класса. Это уже совсем подлая фашистская стряпня. В маленьком городочке на юге, где идиллически шумят деревья и мирно светят фонари, мы видели картину под названием «Риф-Раф». Здесь изображен рабочий, который пошел против своего хозяина и хозяйского профсоюза. Дерзкий рабочий стал бродягой. Он пал весьма низко. Потом он вернулся к хозяину, легкомысленный и блудный сын. Он раскаялся и был принят с распростёртыми объятиями. Культурный американец не признаёт за отечественной кинематографией права называться искусством. Более того, он скажет вам, что американская кинематография это моральная эпидемия, не менее вредная и опасная, чем скарлатина или чума. Все превосходные достижения американской культуры, школы, университеты, литература, театр всё это пришиблено, оглушено кинематографией. Можно быть милым и умным мальчиком, прекрасно учиться в школе, отлично пройти курс университетских наук и после нескольких лет исправного посещения кинематографа превратиться в идиота. Все это мы почувствовали еще по дороге в Голливуд. Когда мы возвращались после первой прогулки в свой отель, остановились мы по странному стечению обстоятельств на бульваре Голливуд, в отеле Голливуд, помещавшемся в городе Голливуде. Ничего более голливудского уже нельзя придумать. Мы задержались у витрины зоологического магазина. Здесь на подстилке из мелко нарезанной газетной бумаги Развелись уродливые, добрые щенята. Они бросались на стекло, лаяли, обнимались, вообще предавались маленьким собачьим радостям. В другой витрине сидела в клетке крошечная обезьяна с ещё более крошечным новорождённым обезьянчиком на руках. Если мама была величиной чуть побольше кошки, то дитя было совсем уже микроскопическое, розовое, голое, вызывающее жалость. Мама нежно лизала своего ребёночка, кормила его, гладила голову, не сводила с него глаз. До зрителей она не обращала никакого внимания. Это было воплощение материнства. И тем не менее, никогда в жизни мы не видели более злой карикатуры на материнскую любовь. Всё это было так похоже на то, что делают люди, и в то же время почему-то так неприятно, что небольшая толпа собравшаяся у витрины не произнесла ни слова. У всех на лицах были странные, смущённые улыбки. Мы с трудом оторвались от обезьяньей витрины. Потом мы признались друг другу, что глядя на обезьяну с ребёнком, подумали об американской кинематографии. Она также похожа на настоящее искусство, как обезьянья любовь к детям похожа на человеческую. Очень похоже и в то же время невыносимо противно. Глава 36. Бог халтуры. Окна нашей комнаты выходили на бульвар Голливуд. На одном углу перекрёстка была аптека, на другом банк. За банком виднелось новенькое здание. Весь фасад его занимали электрические буквы Макс Фактор. Много лет назад Макс Фактор, молодой человек, в продранных штанах, приехал с Юга России в Америку. Без долгих размышлений Макс принялся делать театральный грим и парфюмерию. Вскоре все сорок восемь объединившихся штатов заметили, что продукция «Мистера Фактора» начинает завоевывать рынок. Со всех сторон к Максу потекли деньги. Сейчас Макс невероятно богат и любит рассказывать посетителям волшебную историю своей жизни. А если случайный посетитель родом из Елисаветграда, Николаева или Херсона, то он может быть уверен, что счастливый хозяин заставит его принять на память большую банку крема для лица или набор искусственных ресниц, имеющих лучшие отзывы Марлены Дитрих или Марион Дэвис. Недавно фактор праздновал какой-то юбилей. Не то двадцатилетие своей плодотворной деятельности на агримировальном фронте, не то очередную годовщину своей удачной высадки на американском берегу. Пригласительные извещения представляли собой сложные и богатейшие сооружения из веленевой бумаги, великолепного бристольского картона, высококачественного целлофана и стальных пружин. Это были толстые альбомы, на пышный текст которых извещал адресата о том, что его имеют честь пригласить, и что он имеет честь быть приглашённым. Но в последнюю минуту гостеприимный фактор, как видно, усомнился в том, поймут ли его. Поэтому на обложке большими буквами напечатано: Приглашение. Под нашими окнами 18 часов в сутки звывали молодые газетчики Особенно выделялся один, пронзительный и полнозвучный. С таким голосом пропасть на земле нельзя. Он, несомненно, принадлежал будущему миллионеру. Мы даже высунулись однажды из окна, чтобы увидеть это молодое дарование. Дарование стояло без шапки. На нем были вечные парусиновые штаны и кожаная голливудская курточка. Продавая газеты, говорили, Деревня вопила так, что хотелось умереть, чтобы не слышать этих страшных звуков. Скорее бы он уже заработал свой миллион и успокоился. Но через 2 дня уважаемый мальчик и все его товарищи-газетчики завизжали ещё сильнее. Какая-то довольно известная киноактриса была найдена мёртвой в своём автомобиле. Её загадочная смерть была сенсацией целых 4 или 5 дней. Герцевский экзаменер только этим и занимался. Однако ещё страшнее, чем отчаянные продавцы газет, оказалась кроткая женщина, стоявшая против наших окон. На ней был мундир армии спасения, чёрный капор с широкими лентами, завязанными на подбородке, и чёрный сатиновый балахон. С самого утра она устанавливала на углу деревянный треножник, с которого свисало на железной цепке ведро, закрытое решёткой, и начинало звонить в колокольчик. Она собирала на ёлку для бедных. Пожертвования надо было опускать в это самое домашнее ведро, но бессердечные, занятые своей кинохалтурой голливудцы не обращали внимания на женщину в каपरे и денег не давали. Она не приставала к прохожим, не приглашала их внести свою лепту, не пела духовных песен. Она действовала более убедительными средствами. Звонила в колокольчик медленно, спокойно, беспрерывно, бесконечно. Она делала небольшой антракт только для того, чтобы сходить пообедать. Обедала она удивительно быстро, а пищу, как видно, не переваривала никогда. Потому что больше с постоя не уходило. Иногда нам хотелось выбежать из гостиницы и отдать этой ужасной особе все свои сбережения, лишь бы прекратился звон колокольчика, доводивший нас до бешенства. Но останавливала мысль о том, что женщина, обрадованная успехом сбора пожертвований, начнёт приходить на нашу вёл ещё раньше, а уходить ещё позже. из всех виденных нами рекламных приёмов, из всех способов навязывания, напоминания и убеждения колокольчик показался нам наиболее убедительным и верным. В самом деле, зачем просить, доказывать, уговаривать? Всего этого не надо, надо звонить в колокольчик, звонить день, неделю, год. Зони до тех пор, пока обессиливший замученный звоном, доведённый до галлюцинаций житель не отдаст своих 10 центов. Через несколько дней нам стало легче. Мы начали осматривать киностудии. То, что у нас называется кинофабрика, в Америке носит название студии. Уходили мы из гостиницы рано, возвращались поздно. Звона колокольчика мы почти не слышали. Зато появилась новая загадка. Каждый раз, когда мы возвращались к себе и брали в конторке ключ от номера, служащий теля вручал нам пришедшие письма и листки, на которых было записано, кто нам звонил по телефону. И каждый раз среди имён знакомых и друзей попадалась такая записка: мистеру Ильф и мистеру Петров звонил капитан Трефирьев. Так продолжалось несколько дней. Нам всё время звонил капитан Трефирьев. Потом записки стали подробней. Звонил капитан Трефирьев и просил передать, что хочет увидеться. Снова звонил капитан Трефирьев и просил назначить ему день и час для встречи. В общем, капитан обнаружил довольно большую активность. Мы совершенно терялись в догадках относительно того, кто такой капитан Трефирьев и чего ему от нас надо. Мы сами стали им интересоваться, спрашивали кинематографистов о нём, но никто ничего вразумительного нам не сообщил. Последняя записка гласила, что неутомимый капитан звонил снова, что он очень сожалеет о том, что никак не может нас застать, и что он надеется на то, что мы сами ему позвоним в свободное время. Из приложенного адреса было видно, что Трефиев живёт в одной гостинице с нами. Тот мы почувили, что нам не избежать встречи с энергичным капитаном. Несколько дней мы осматривали студии. Конечно, мы не вдавались в техническую сторону дела, но техника здесь видна сама. Она заставляла на себе смотреть. Так же, как и на всех американских предприятиях, которые мы видели, кроме фордовских конвейеров, где властвует лихорадка, в Голливудских студиях работают не слишком торопливо. но уверенный ловко. Нет же, а та же вздыбленных волос мук творчества, потного вдохновения. Нет воплей и истерик. Всякая американская работа немножко напоминает цирковой аттракцион. Уверенные движения, всё рассчитано. Короткое восклицание или приказание номер сделан. Средняя картина в Голливуде выстреливается за 3 недели. Если она снимается больше 3 недель, это уже разорение, убыток. Бывают исключения, но исключения тоже носят американский характер. Известный драматург Марк Канелли снимает сейчас картину по своей прославившейся пьесе Зелёные пастбища. Это очаровательное произведение на тему о том, как бедный негр представляет себе рай господень. У мистера Канелли особые условия. Он автор пьесы, сам написал сценарий по ней и сам его ставит. В виде исключения ему дана особая льгота. Он должен снять картину за полтора месяца. Его картина принадлежит к классу А. Картины, которые выстреливаются в 3 недели, относятся к классу Б. Перед началом съёмок всё собрано до последней верёвочки. Сценарий в порядке, актёры проверены, павильоны подготовлены. И выстреливание картины идёт стремительно и безостановочно. Марк Каннелли ставит свои зеленые пастбища в студии «Братья Уорнер». Сейчас не помнится точно, сколько картин в год делают «Братья Уорнер» — 80, 100 или 120. Во всяком случае, они делают множество картин. Это великая образцово поставленная фабрика халтуры. Зеленые пастбища для предприимчивых братьев — нечастое событие. Редко ставят картину по хорошему литературному сценарию. Здесь говорят, недавно слепили какую-то картину за 8 дней, и она оказалась ничуть не хуже других картин класса Б. Опрятная, чистенькая и тошнотворная картина. На территории студии построен целый город. Это самый странный город в мире. С типичной улицей маленького американского городка, с гаражом и лавчонкой пятицентовых товаров мы вышли на Венецианскую площадь. Сейчас же за дворцом Дожей виднялся русский трактир, на вывеске которого были нарисованы самовар и папаха. Все декорации сделаны очень похожими на оригиналы. Даже в нескольких шагах нельзя поверить тому, что эти монументальные входы в соборы, эти угольные шахты, океанский порт Манкирская контора, парагвайская деревня, железнодорожные станции с половинкой пассажирского вагона сделаны из легких сухих досок, крашеной бумаги и гипса. Странный, призрачный город, по которому мы шли, менялся на каждом шагу. Река, народы, культуры — все было здесь спутано с необыкновенной и заманчивой легкостью. Мы вошли в громадный полутёмный павильон. Сейчас в нём не работали, но ещё недавно в нём происходил великий пир искусства. Об этом можно было судить по громадному многопушечному фрегату, который занимал весь павильон. Кругом ещё лежали груды оружия, кортики, абордажные крючья, офицерские шпаги, топоры и прочий пиратский реквизит. Здесь дрались не на шутку. Фрегат был сделан весьма добросовестно. И если бы это был целый корабль, а не только половина его, то, вероятно, на нем можно было бы выйти в океан хоть сейчас, захватывая купеческие корабли во славу великих корсаров, братьев Уорнер. В следующем павильоне мы увидели свет Юпитеров и раззолоченную декорацию из мушкетерского стандарта. Знаменитый киноартист Фридрих Марч стоял в камзоле, чулках и башмаках с пряжками. Его матовое необыкновенно красивое лицо светилось в тени декораций. Сейчас в павильоне происходила такая работа: примеривали свет для Фридриха Марча. Но так как большого актёра стараются не утомлять, то свет примеривали на статисте. Когда всё будет готово, Марч выйдет сниматься. Ещё в каком-то павильоне мы увидели артистку Бетти Дэвис, которую наши зрители знают по картине Преступление Марвина Блейка. Она сидела в кресле и негромко, но сердито говорила, что вот уже 10 дней не может найти часа, чтобы вымыть волосы. "Никогда. Надо выстреливать картину. Я должна сниматься каждый день", утомлённо говорила она, по привычке улыбаясь ослепительной кинематографической улыбкой. В ожидании съемки актриса с отвращением, вернее, с полным безразличием смотрела на сет, где в свете Юпитеров ходил перед аппаратом человек с мучительно знакомым лицом. Где мы видели этого второклассного актера? В картине «Похитители детей», «Пулеметы и погони» или в картине «Любовь Валтасара», «Катапульты», «Греческий огонь» и «Ингер». Мне это кэл фарес. Рису Валтасара, который сейчас снимался в цилиндре и фраке, картины типа малютка с бродры, сразу было видно, что работа не вызывает у него никакого вау-душевления. Надоело и противно. Это чрезвычайно типично для каждого хотя бы немного мыслящего голливудца. Они презирают свою работу, великолепно понимая, что играют в всякую чушь и дрянь. Один кинематографист, показывая нам студию, в которой он служит, буквально издевался над всеми съёмками. Умные люди в Голливуде, а их там совсем немало, просто воют от того попирания искусства, которое происходит здесь ежедневно и ежечасно. Но и мне куда деваться? Некуда уйти. Проклинают свою работу сценаристы, режиссёры, актёры, даже техники. Режь хозяева голливуда остаются в хорошем расположении духа. Им важно не искусство, им важна касса. В самом большом павильоне снимали сцену бала на пароходе. На площадке толпились несколько сот статистов. Место съёмки было изумительно освещено. Голливудские студии располагают огромным количеством света, и его не жалеют. Наступил перерыв в съёмке. Поменьшели свет, и статисты, запыхавшиеся от танцев, устремились в полуосвещённые углы павильона отдохнуть и поболтать. Девчонки в морских формочках с сардинами и адмиральскими эполетами сейчас же громко залопотдали что-то своё дамское. Молодые люди в белых морских мундирах с туповатыми глазами кинематографических лейтенантов прогуливались по павильону. переступая через лежащие на полу электрические кабели. О, эти великолепные киноретинанты! Если бы благородное человечество вздумало вдруг поставить памятник богу халтуры, то лучшей модели, чем кинематографический ретинант, не найти. Когда в начале картины появляется герой в белом кителе и лихо надетой морской фуражке, Можно сразу, со спокойной душой, убираться вон из зала. Ничего доброго, осмысленного и интересного в картине уже не произойдет. Это сам бог халтуры, радостный и пустоголовый. Покуда мы рассматривали декорацию и статистов, позади вдруг послышался русский голос. Хороший такой голос, сочный, дворянский. — Что, Коля, пойдем сегодня куда-нибудь? Другой голос штаб капитанского тембра ответил, «А на какие шуши, Костенька, мы пойдем!» Мы живо обернулись. Позади нас стояли два джентльмена во фраках. Коричневый грим покрывал их довольно потрепанные лица. Стоячие воротнички заставляли их гордо задирать головы, но уныние было в глазах. «Ах, совсем уж не молод был Коля!» Да и Костя со своими морщинами выглядел староватым. Они постарели здесь, в Голливуде, два очевидно владивостокских эмигранта, совсем не весело играть безимённого проходного джентльмена в танцевальной картине из жизни молодых идиотов. Сейчас потушат свет, надо будет сдать фраки и стоячие воротнички в местный цех Гаус. Всю жизнь они имели дело с сайгаузами, и так видно будет до самой смерти. Раздался сигнал, зажёгся ослепительный свет. Девчонки, лейтенанты, франтные джентльмены заторопились на площадку. Мы вышли из студии уже через полчаса, медленно катили вместе с автомобильным потоком, пробираясь в городок Санта-Моника, подышать воздухом океана. Великая столица кинематографии пахла бензином и поджаренной ветчиной. Молодые девушки в светлых фланелевых брюках деловито шли по тротуарам. В Голливуд собираются девушки со всего мира. Здесь служит самый свежий товар. Толпы ещё не взошедших звёзд наполняют город красивые девушки с неприятными злыми глазами. Они хотят славы и для этого готовы на всё. Может быть, нигде в мире нет такого количества решительных и несимпатичных красавиц. Кинозвёзды обоих полов, в Америке мужчинам тоже даётся чин звезды, живут на улицах, которые ведут к океану. Здесь мы увидели человека, профессия которого по всей вероятности неповторима. Он один представляет этот удивительный способ зарабатывания денег. Человек этот сидел под большим полосатым зонтом. Рядом с ним был установлен плакат: Дома Кина Звёзд здесь от 9 часов утра до 5 часов 30 минут вечера. Это гид, показывающий туристам Дома Кина Звёзд. Ни внутрь не убратся этих домов, и ни Glorius Svensson за утренним чаем. Внутрь его не пустят, а так, с улицы Вот, мол, здание, в котором обитает Гарольд Ллойд, а вот особнячок, где живет Грета Гарбо. Хотя деловой день был в разгаре, никто не ангажировал гида, и на его лице было написано нескрываемое отвращение к своей вздорной профессии и к американской кинематографии. Еще немножко дальше мы увидели молодого человека, который стоял прямо посреди мостовой. На груди его висел плакат «Грета Гарбо». Я голоден, дайте мне работу. К этому человеку тоже никто не подходил. Океан был широк, ровный ветер дул на берег, и спокойный шум прибоя напоминал о том, что на свете есть настоящая жизнь, с настоящими чувствами, которые не обязательно укладывать в точно установленное количество метров, наполненных чечёткой, поцелуями и выстрелами. Когда мы вступили в вестибюль своего отеля, навстречу нам поднялась с дивана могучая фигура. Опираясь на палку, фигура приблизилась к нам и громким, плотным голосом произнесла «Разрешите представиться, капитан Трефильев, бывший белый гвардейц!» У капитана было большое, улыбающееся лицо. Он приветливо посмотрел на нас своими кабанями-глазками и сразу же заявил, что давно уже не занимается политической деятельностью, хотя бы собственно ничего не слышали о капитане даже тогда, когда он ею занимался. Капитан схватил нас за руки, посадил на диваны и сразу же, не теряя ни минуты времени, заговорил. Первым делом он сказал, что это именно ему было поручено привести в Сибирь известный приказ Деникина о подчинении его Колчаку. Так как там помнилась другая фамилия, мы не изобразили особого удивления, несмотря даже на то, что капитан очень картинно рассказывал, как он вёз приказ вокруг всего света. Понимаете, мчался на курьерских с поезда на пароход, с парохода на поезд, с поезда опять на пароход, с парохода опять на поезд через Европу, Атлантику, Америку, Тихий океан, Японию, Дальний Восток. приезжаю мокрый как цуцик, а колчака уже нет. Вывели в расход. Ну, я рванулся назад, с поезда на проход, с прохода на поезд, с поезда опять на проход, бац. Ещё в Америке уздаю, уже единики на нет. Передал командованию в Рангелю. Что за чёрт? Опять я с поезда до пароход, с парохода на поезд, приезжаю в Париж, уже и в Гранделя нет. Ну, думаю, идите вы все куда хотите. А сам дал задний ход в Америку. Сейчас я путешественник и лектор. Капитан вынул толстый под сигар и стал угощать нас русскими папиросами с мундштуком. Сам набиваю, сказал он. Изъы выписываясь в из Болгарии, эту американскую дрянь в рот не возьму. И сейчас же без всякого перехода сообщил: "Видите кожу на моём лице? Замечательная кожа, а? Удивительно гладкая и розовая, как у молочного поросенка. Я вам открою секрет. В шестнадцатом году на фронте под Ковелем мне взрывом снаряда сорвало с лица, к чёртовой матери, всю кожу. Пришлось пересадить кожу с моего же зада. А? Как вам это нравится? Здорово?" «Чудо медицины! Замечательная кожа, а?» «Дам, я, конечно, этого не рассказываю, но вам, как писателям и психологам, рассказал. Только уж, пожалуйста, никому ни слова». Потом он заставил нас поочередно подержать его палку. «Здорово, а?» — запальчиво кричал он. «Двадцать два фунта чистого железа. Я был болен, заниматься спортом не могу, так что ношу палочку». чтобы не ослабели мускулы. На прощании он сообщил, что недавно перед отъездом в Южную Америку ему надо было запломбировать сразу 7 зубов. Абсолютно не было времени. Я, понимаете, так забегался перед отъездом, так уж стал, что засунул в кресле у дантиста. Просыпаюсь ровно через час, и что бы вы думали? 7 зубов запломбированы. А я даже и не слышал. Чудо медицины, а? Когда мы поднимались к себе по лестнице, капитан громко кричал нам в догонку: "Только уж, пожалуйста, господа, дамам не гу-гу". При этом он показывал на свои розовые щёки и приветственно махал двадцатидвухфунтовой палкой. Глава 37. Голливудские крепостные. Мы сидели с одним американским кинематографистом в маленьком Голливудском кафе, убранном, как многие из них, в каком-то богдатском стиле. Стоял знойный декабрьский вечерок, и входные двери кафе были широко открыты. Сухой ветер стучал листьями уличных пальм. "Вы хотите знать", говорил кинематографист, "почему мы, со своей изумительной техникой, за своими прекрасными актёрами, с режиссёрами, среди которых есть лучшие художники мира, почему мы, делающие иногда, но очень редко превосходные фильмы, почему мы день и ночь изготовляем наши возмутительные идиотские картины, от которых зритель мало-помалу тупеет. Вы хотите это знать? Извольте, я вам расскажу. Кинематографист заказал Рюмку Шэри. Надо вспомнить, кто был отрицательной фигурой в старой американской кинематографической драме. Это почти всегда был банкир. В тогдашних кинопьесах он был под лицом. Теперь посмотрите тысячи фильмов, сделанных в Голливуде за последние годы, и вы увидите, что банкир как отрицательный персонаж исчез. Он даже превратился в тип положительный. Теперь это добрый и симпатичный деляга, помогающий бедным или влюблённым. Произошло это потому, что сейчас хозяевами Голливуда стали банкиры, крупные капиталисты. Они-то, понимаете, сами уж не допустят, чтобы их изображали в фильмах мерзавцами. Скажу вам больше, американская кинематография это, может быть, единственная промышленность, куда капиталисты пошли не только ради заработка. Это не спроста, что мы делаем идиотские фильмы. Нам приказывают их делать. Их делают нарочно. Голливуд планомерно забивает голову американцам, одурманивая их своими фильмами. Ни один серьёзный жизненный вопрос не будет затронут голливудским фильмом. Я вам ручаюсь за это. Наши хозяева этого не допустят. Эта многолетняя работа уже дала страшные плоды. Американского зрителя совершенно отучили думать. Сейчас рядовой посетитель кино стоит на необыкновенно низком уровне. Посмотреть что-нибудь более содержательное, чем танцевально-чечёточный фильм или псевдоисторическую пьесу, ему очень трудно. Он не станет смотреть умную картину, а подхватит свою девочку и перейдёт в соседнее кино. Поэтому европейские фильмы, где всё-таки больше содержания, чем в американских, имеют у нас весьма жалкий сбыт. Я вам рассказываю ужасы, но таково действительное положение вещей. Нужно много лет работы, чтобы снова вернуть американскому зрителю вкус. Но кто будет делать эту работу хозяева Голливуда? Наш собеседник говорил очень искренне, как видно, эта тема мучила его постоянно. У нас ведь нет ни одного независимого человека, кроме Чаплина. Мы служим у своих хозяев и делаем всё, что они прикажут. Вы спросите меня, как же всё-таки появляются те несколько хороших картин, которые делает Голливуд. Они появляются против воли хозяина. Это случайная удача, уступка хозяина слуге, которым дорожат, чтобы он с дуру не бросил работы. Иногда приходится хороший фильм прятать от хозяев, чтобы они не успели его испортить. Вы знаете Луи Майлстона, когда он делал на западном фронте без перемен, Чтобы есть хозяев, которые имеют обыкновение ездить на съёмки и давать советы, он распустил слух, что у него на съёмках всё время производятся взрывы, и что это очень опасно для жизни. Хозяева испугались и оставили хитрого Майлстона в покое. Но всё-таки скрыть всё до конца ему не удалось. Однажды его вызвал к себе взволнованный хозяин и спросил: "Слушайте, Луи, говорят, в вашем фильме несчастный конец". Это правда? Да, это правда, сознался Майлстон. Это же невозможно, завопил хозяин. Американская публика не будет смотреть фильм с таким концом. Надо приделать другой конец. Но ведь фильм снимается по знаменитой книге Римарка, а там конец именно такой, ответил Майлстон. Этого я не знаю, нетерпеливо сказал хозяин. А этого Римарка не читал, и меня это не касается. Достаточно того, что мы заплатили массу денег за право инсценировки. Но я повторяю вам, американская публика не станет смотреть картину с таким концом. Ладно, сказал Майлсон. Я сделаю другой конец. Вот и прекрасно, обрадовался хозяин. Как же это теперь получится? Очень просто. В ремарка войну выигрывают французы, как это и было в действительности, но раз вы желаете обязательно изменить конец, я сделаю, чтобы войну выиграли немцы. Только этим остроумным ответом Майлстон спас свою картину. Она имела громадный успех, но так бывает очень редко. Обычно даже известный, даже знаменитый режиссёр вынужден делать всё, что ему прикажут. Вот сейчас это произошло всего лишь несколько дней назад. Один кинорежиссёр, известный во всём мире, получил сценарий, который ему понравился. Он уже несколько лет искал какую-нибудь значительную вещь для постановки. Представляете себе его удовольствие и радость, когда он наконец её нашёл. Но в этой картине должна была сниматься Марлена Дитрих, звезда Голливуда. Она прочла сценарий и решила, что роли других артистов слишком велики и удачны, что они помешают ей выделиться в картине. И вот несравненная Марлена потребовала, чтобы эти роли были сокращены. Пьеса была испорчена бесповоротно. Режиссер отказался ставить сценарий в таком обезображенном виде. Как видите, режиссер, о котором я вам рассказываю, настолько великий и знаменит, что смеет отказаться от работы, которая ему неприятна. Такие люди в Голливуде насчитываются единицами. Итак, «Звезда» победила, потому что для наших хозяев «Звезда» — это главное. Американская публика ходит на «Звезду», а не на «Режиссера». Если на афише стоит имя Марлены Дидрех или Гретты Гарбо или Фредерика Марча, публика всё равно принесёт в кассу свои миллионы, какой бы пустяк ни разыгрывали эти замечательные артисты. Всё кончилось очень просто. Позвали другого режиссёра, который ни от чего не смеет отказываться, иначе потеряет работу, и поручили ему ставить испорченный сценарий. Он проклял свою жалкую судьбу и принялся выстреливать картину. Может быть, вы думаете, что нами управляют какие-нибудь просвещённые капиталисты. К сожалению, это самые обыкновенные туповатые делотели долларов. А метра Голдвин Майер вы, конечно, знаете. Их студии выпускают в год массу картин. А вот что я могу рассказать про старого Голдвина, хозяина этой фирмы. Однажды он приходит к своим знакомым и радостно сообщает. «Вы знаете, у моей жены такие красивые руки, что с них уже лепят бюст». Рассказывают также, что одна из актрис Голдвина, получавшая от него 10 тысяч долларов в неделю, Звезды получают совершенно умопомрачительный свинский гонорар, но тут нет никакой благотворительности звезда, которая получает 10 тысяч долларов в неделю, приносит своему хозяину, по крайней мере, столько же тысяч чистого дохода в ту же неделю. Пригласила его к себе на завтрак в свой замок, который успела купить во Франции. Перед завтраком старому Голдвину показали здание. Старик добросовестно ощупал шёлковые обои, потрогал кровати, проверяя упругость матрасов. Внимательно рассмотрел боевые башни, но особенно его заинтересовали старинные солнечные часы. Когда ему объяснили их устройство, он пришёл в восторг и воскликнул: "Вот это здорово, что они теперь следующее выдумают. Вы видите, нам приходится иметь дело с людьми настолько невежественными, Что солнечные часы они принимают за последние изобретения. Таков их уровень знаний, уровень культуры. И эти люди не только дают деньги на производство картин, нет, они вмешиваются во всё, вносят поправки, меняют сюжеты, они указывают нам, как делать картины. Ну, я наговорил вам столько мрачных вещей, что, пожалуй, хватит. Знаете что? Сади в машину, поедем кататься, освежимся. Мы поехали за город и попали к запасному водоёму, который обеспечивает Лос-Анджелес на случай порчи водопроводных станций. Ночь была черна, в тишине и мраке мы действительно отдохнули, пришли в себя от страшных голливудских рассказов. Вернувшись к себе в Голливуд-отель, мы заснули чугунным сном, лишённым видений, отдыха и спокойствия. Ну, словом, всего, чем так чудесен сон.